Джон. 18 октября 2019 года. Пятница. За 13 дней до убийства. Сидя за своим столом в офисе Терре-Уэст, Джон все крутил и крутил в пальцах оставленную Генри визитку. Во рту у него было сухо, голова трещала с похмелья, но даже если бы он чувствовал себя нормально, вряд ли ему удалось бы сосредоточиться на текущей работе. Единственное, о чем он был способен думать сейчас, это об Ахмеде Вахиде, чей кабинет со стеклянной стеной находился почти напротив его собственного. Оторвавшись от созерцания визитки, Джон поднял голову и поглядел на Ахмеда. Пока он смотрел, в кабинет Вахида вошла Анна Сим, секретарша из главной приемной корпорации. В руках она держала небольшой поднос, на котором исходила паром кружка с горячим кофе. Вот она подошла к столу Вахида, и тот поднял голову. Красное платье Анны так плотно облегало ее соблазнительные формы, что казалось нарисованным прямо на теле. Ставя кружку перед Вахидом, секретарша игривым жестом убрала с лица прядь волос. Вахид что-то сказал, и Анна рассмеялась, запрокинув голову. Смеялась она так, словно услышала что-то по-настоящему смешное. Смешнее, чего она в жизни не слыхивала. Джон еще никогда не видел, чтобы секретарша смеялась так весело и искренне. Жаркая ненависть растеклась по его жилам. Пальцы быстрее завертели визитную карточку. Джон терпеть не мог проигрывать. Если пост административного директора нового курорта в итоге достанется не ему, а этому чернозадому, размышлял он, Это будет означать, что и возня с возвращением домой, и эпопея с ребенком, все впустую. Нет, проиграть не вариант. Он будет бороться до конца. До победного конца. Джон снова посмотрел на Вахида. На вид ему было 30 с небольшим, может, даже меньше. В любом случае, этот субъект был слишком молод, чтобы эффективно управлять новеньким всесезонным горнолыжным курортом мирового класса. У него нет и не может быть несоответствующего опыта, недостаточных знаний. Хотя тут дело вовсе не в опыте или квалификации. Фирме понадобился красивый фасад, политкорректный фасад. До одного только взгляда на этого Вахида достаточно, чтобы понять, парень не в состоянии поддерживать в порядке не то что курорт, собственную прическу. Посмотреть только на эти блестящие черные волнистые патла, свисающие чуть ли не до плеч. Мода? Нет, обыкновенная нерешливость и непрофессионализм. У парня такой вид, будто он только что выбрался из постели после жаркого секса. Борода. Возможно, она делает его неотразимым в глазах девиц вроде Анны. Но что скажут клиенты, когда приедут на курорт и увидят это, с позволения сказать, украшение? Кроме того, Вахид носил очки в круглой оправе, которые придавали ему псевдоинтеллектуальный вид. Но Джону казалось, что они делают его похожим на сову. «Позер чертов», — подумал он с досадой. «И что только находят в нем все офисные секретарши, которые так и вьются вокруг парня». Джон снова подумал о Мии Райтер, знойной банкирше, которая выскользнула вчера у него из рук, на которых один из пальцев стискивала обручальное кольцо. «Интересно, как бы все повернулось, если бы вчера он пошел за ней» а не стоял, как столб, глядя ей вслед. Джон стиснул зубы. Кровь в его жилах вскипела. Дыхание сделалось глубоким и частым. Он снова посмотрел на карточку, которую держал в руке. В сотый раз перечитал напечатанный на ней текст. Частные расследования Престона. Так. Он положил карточку на стол перед собой, достал из кейса ноутбук и включил его. В строке браузера Джон набрал указанный на карточке сетевой адрес, и на экране открылась домашняя страница частных расследований. Движущийся баннер в верхней части сайта гласил «Быстрые результаты, любые виды расследований, полная конфиденциальность». Джон прокрутил страницу вниз. «Внебрачные связи, супружеская неверность, адюльтер, прелюбодеяние, измена, промискуитет». Подобная терминология способна вызвать стресс у каждого, кто подозревает близкого человека в неподобающем поведении. Но, как это ни называй, статистика гласит, что супружеская неверность распространена гораздо шире, чем полагает большинство. И та же статистика утверждает, что, к сожалению, зародившиеся у одного из супругов подозрения чаще всего находят свое подтверждение. Джон поднял голову и еще раз взглянул сквозь прозрачные стены на своего соперника. Ахмед Вахид сосредоточенно работал на компьютере. Способно вызвать стресс. Совершенно верно. Само существование Ахмеда Вахида вызывало у Джона сильнейший стресс. Что если удастся разоблачить какую-нибудь его интрижку или что-нибудь похуже? Подумал он. Специализируется на подобных вещах. Он бывший коп и прекрасно знает свое дело. Когда позвонишь, спроси Джейка. Интересно, подумал Джон, какую работу этот Джейк выполнял для Генри и когда. Анна Сим вышла из кабинета Вахида и продефилировала по коридору. На Джона она даже не поглядела, не говоря уже о том, чтобы принести ему кофе или хотя бы улыбнуться. Джон скрипнул зубами и повернулся вместе с креслом так, чтобы оказаться спиной к стеклянной стене. Достав мобильник, он набрал номер частных расследований. На том конце линии трубку взяла женщина, и Джон попросил соединить его с Джейком. Спустя несколько секунд он услышал хриплый мужской голос. «Джейк Престон аппарата». Джон слегка откашлялся. «Я... Меня зовут Джон. Мне порекомендовал вас Генри Клей». «Чем могу быть вам полезен, Джон?» Украдко обернувшись через плечо, Джон в общих чертах обрисовал ситуацию. «У него есть конкурент, претендующий на нечто такое, что по праву принадлежит ему, Джону. Мне хотелось бы знать, можно ли что-нибудь с этим сделать», — закончил он. «То есть вам нужен компромат? Грязные подробности, которые вы могли бы использовать для устранения соперника?» Слова, которые выбрал экс-полицейский, на мгновение выбили Джона из колеи. Он вдруг резко понял, во что ввязывается и эта затея показалась ему настолько неприглядной, что он прикусил губу. «Послушайте, Джон, не знаю, как вас на самом деле. Если мы договоримся о сотрудничестве, вам придется иметь в виду одну вещь. Деликатничать я не умею, да и не хочу. Я привык называть вещи своими именами, поскольку это, во-первых, позволяет избежать недоразумений и недопонимания, а, во-вторых, «Помогает мне не выходить за рамки закона». «Если вы, к примеру, делаете вид, будто хотите нанять меня для одного, а на самом деле имеете в виду другое...» «Да», — перебил Джон. «Да, мне нужны грязные подробности, компромат, любая информация, чтобы опорочить человека, который нацелился на мое место». «Окей», — медленно проговорил Джейк. «Это как раз одна из моих специальностей». «Если такая информация существует, я ее раскопаю. Но прежде чем мы начнем сотрудничать, могу я прислать вам по электронной почте образец нашего договора и прескурант на услуги? Или вы хотели бы обсудить эти вопросы при личной встрече?» «Я бы предпочел личную встречу». «Отлично. Как насчет сегодняшнего вечера?» Джон сглотнул. На мгновение он почувствовал себя так, словно снова стоит на старте на вершине горы уперев палки в снег и подавшись всем корпусом вперед стоит ему наклониться чуть сильнее и возврата уже не будет он полетит вниз по склону в облаке снежинок и свисте ветра и не остановится, пока не достигнет подножия так было раньше но сейчас ему нужно точно знать действительно ли это именно то чего он хочет а еще ему нужна Победа. Ради этого Джон был готов на все, даже на нечестную игру, на грязные приемчики. Ничего страшного он в этом не видел. В большом спорте так поступали все, и Берг Бомба не был исключением. «Я живу в Пойнт-Грейхе, работаю в центре Ванкуэра», — сказал он. «Знаете, где Джеррика Бич?» «Да, разумеется, меня это устраивает». Окей, Джон, встретимся на парковке Джеррика Бич. От вас мне нужно имя объекта разработки, а также любая информация о нем, которая может быть мне полезна. Адрес, возраст, пол, хобби, сексуальные предпочтения, сведения о семье, о детях, родителях, близких, кто его друзья, где они собираются, его любимый паб, тренажерный зал, клуб, пьет ли он, принимает ли наркотики, ходит ли в церковь, «В мечеть», — машинально поправил Джон. «Если Вахит религиозен, то он ходит в мечеть». На том конце линии возникла пауза, потом... «Окей, еще одна пауза». «Если у объекта имеются особые политические воззрения или идеологические установки, это нам тоже на руку». «Словом, чем больше личной информации вы сумеете собрать, тем лучше». «Я буду ждать вас на парковке Джеррика Бич в половине седьмого». «Вас это устроит?» «Да, вполне», — отозвался Джон. Мысленно он уже прикидывал, как ему залезть в базу данных отдела кадров. Оттуда он сможет скачать все, что есть у компании на Ахмедова Вахида, и составить из этого своего рода досье, которое он возьмет с собой, когда рабочий день закончится. С Джейком он встретится по пути домой. Парковка Джерика Бич сравнительно недалеко от розового коттеджа. «Я буду в светло-голубой Тойоте Камри», — сказал Джейк. «Это достаточно распространенная марка, на них никто не обращает внимания. Незаметность — наша кредо». И не попрощавшись, детектив дал отбой. Некоторое время Джон сидел неподвижно, сжимая в потных руках молчащий телефон. Сердце его все еще билось учащенно, но на губах появилась легкая улыбка. Он снова чувствовал себя человеком, у которого в руках реальные рычаги. Он принял меры. Начал действовать. Берг-бомба, которого пробудила от спячки Миа, расправил плечи и напружинил мускулы. Воодушевленный разговором с детективом, Джон решил отыскать в интернете Мию Райтер. Поиск выдал несколько женщин с таким именем но ни одна из них не была похожа на его, Мию. «Ну и ладно», — подумал Джон. «Его место рядом с Дейзи и ребенком. Он все еще гордился тем, что вчера вечером не дал себе волю и не последовал за знойной банкиршей. И вообще, в ближайшее время ему никак нельзя терять контроль над собой, тем более из-за какой-то юбки. Лишиться еще и Дейзи в дополнение к вполне реальной возможности остаться без повышения в Терри Уэст, Было бы недопустимо. В конце концов, Дейзи и ребенок связывают его с деньгами у Энтвардов. А если Лабден или Аннабель пронюхают, что он ходит налево, ему конец. Они затаскают его по судам и оберут до нитки. Для него это не вариант, а раз так, нужно вести себя по-умному и не попадаться. Нет, не просто не попадаться. Он не должен давать Уэнтвордом ни малейшего повода для подозрений. И тогда все будет так, как ему хочется. Приняв такое решение, Джон сразу же подумал о том, что утром обошелся с Дейзи не лучшим образом. Ничего страшного. После встречи с Джейком он купит ей розы у Би и заранее предупредит, чтобы об ужине она не беспокоилась. Он закажет что-нибудь на вынос. В десять минут седьмого... Джон выехал из подземного гаража и влился в плотное городское движение. Рядом с ним на пассажирском сиденье лежала плотная желтая папка с подробным досье на ахмеда Вахида.